Глава десятая. Принц в беде. Мы оставили Джона Кенти в ту минуту, когда он тащил неподдельного настоящего принца во двор отбросов среди шумного восторга черни. Нашелся один лишь человек, который замолвил словечко в пользу маленького пленника, да и то на него не обратили никакого внимания. Едва ли кто даже слышал его, столь глушителен был шум и гам. Принц продолжал отбиваться, защищая свою свободу и гневаться на такое недостойное обращение. Наконец, Джон Кенти, потеряв свой небольшой запас терпения, яростно замахнулся дубиной над головой принца. Единственный защитник мальчугана бросился остановить его, и удар скользнул по руке злодея. — Ага! Ты еще соваться вздумал! Так вот же тебе за это! — проревел взбешенный Джон Кенти. Дубина тяжело опустилась на голову защитника, раздался стон, темная фигура свалилась на землю к ногам толпы, и минуту спустя она уже лежала, одинокая, в потемках. Чернь разбрелась, и ее веселое настроение нисколько не пострадало от этого казуса. Принц очутился в жилище Джона Кенти, и дверь замкнулась за ними. При тусклом свете сального огарка, торчащего из бутылки, он рассмотрел отвратительную берлогу и фигуры ее обитателей. Две хмурые девочки и пожилая женщина прикорнули в уголке, словно животные, привыкшие к жестокому обращению и ожидающие побоев. Из другого угла выползла сморщенная ведьма с всклокоченными седыми космами и злыми глазами. Джон Кенти обратился к ней. «Послушай-ка!» У нас тут фокусник завелся. Сперва позабавься над ним хорошенько, а потом уже начни тузить, насколько сил хватит. Поди сюда, парень. Повтори свои дурацкие слова, коли не позабыл. Назови свое имя. Кто ты такой? Румянец обиды залил щеки маленького принца. Он взглянул человеку прямо в лицо твердым негодующим взором. С твоей стороны это одна невоспитанность. Скажу тебе то же самое, что говорил раньше. Я Эдуард, принц Уэльский и никто другой. Этот ответ так поразил старую ведьму, что она словно окаменела на месте и у нее захватило дыхание. Она уставилась на принца с тупым изумлением, которое так позабавило ее негодяя сына, что он разразился грубым хохотом. Но действие, произведенное словами принца на мать и сестер Тома Кенти, было совсем иное. Страх побоев сразу уступил место печали другого рода. Они прибежали с огорченными, растерянными лицами, восклицая. «Ах, бедняга Том! Бедный наш мальчик!» Мать упала на колени перед принцем, положила руки на его плечи и сквозь слезы пытливо взглянула ему в лицо. «О, бедная ты, моя детятка!» — сказала она. «Твои глупые книжки наконец сделали свое дело. Свели тебя с ума! Зачем же ты льнул к ним? Ведь я столько раз предостерегала тебя. Зачем сокрушил ты мое материнское сердце?» Принц посмотрел на нее и проговорил кротко. «Сын твой здоров и не думал сходить с ума. Добрая женщина, успокойся. Пусти меня к нему во дворец, и король, отец мой, сейчас же возвратит его тебе». «Король? Твой отец? Ах, детятка, не говори таких речей, они погубят и тебя, и всех твоих близких. Отгони эти странные видения, собери свои расстроенные мысли, взгляни на меня. Разве не я мать твоя? Не я родила тебя на свет Божий и так нежно люблю тебя?» Принц покачал головой. «Бог ведает, как тяжело мне огорчать тебя», — сказал он. «Но право я первый раз тебя вижу». Женщина села на пол и, закрыв лицо руками, дала волю горьким рыданиям и воплям. «Продолжайте разыгрывать комедию!» — крикнул Кенти. «Ну что же вы, Нэн, Бетти, эки невежи! Чего вы стоите в присутствии принца? На колени, нищенская отродя, кланитесь ему в ноги!» Эта выходка сопровождалась хриплым хохотом. Девочки стали робко заступаться за брата. — Отпусти его спать, отец, — сказала Нэн. — Отдохнет, выспится, и болезнь его как рукой снимет. — Пожалуйста, отпусти. — Да, позволь ему идти, — вторила Бетти. Он измучен и страшно устал. Завтра он опять очнется, примется прилежно собирать милостыню и не станет приходить домой с пустыми руками. Это замечание рассеяло шумную веселость отца и навело его мысли на дело. Он сердито обратился к принцу. «Завтра нам срок платить за эту конуру! Целых два пенни! Заметьте, такую кучу денег за полгода! Они то нас вытурят! Покажи-ка, что ты собрал, ленивец ты этакий. Не оскорбляй меня твоими алчными делишками, — молвил принц. Повторяю тебе, я королевский сын!» Широкая ладонь Кенти тяжело опустилась на плечо принца, — И он свалился прямо в объятия доброй маменьки Кенти, которая прижала его к груди и собственным телом защитила от целого града колотушек и пинков. Испуганные девочки забились в угол, но бабушка проворно прибежала на подмогу сыну. Принц отскочил от миссис Кенти, восклицая: «Я не позволю тебе страдать из-за меня! Пусть эти свиньи тешатся надо мной!» Эти слова разъярили злодеев до того, что они опять принялись за истязания вдвоем. Они сильно побили мальчика, потом угостили мать с дочерьми за их сочувствие жертве. — Ну, теперь марш спать все до одного! — скомандовал Кенти. Комедия утомила меня! Погасили огонь, и семья улеглась. Как только громкое храпение главы дома и его матушки возвестило, что они заснули, девушки втихомолку прокрались к принцу, и нежно прикрыли его от холода кое-какими лохмотьями и соломой. Мать пришла тоже, погладила его волосы, поплакала над ним, шепча ему на ухо отрывистые слова нежной жалости и утешения. Она припрятала для него кусочек хлеба, но боль лишила мальчика всякого аппетита. По крайней мере, корком черного невкусного хлеба. Он был тронут ее мужественной защитой, ее состраданием, и поблагодарил ее с чисто царственным достоинством. Потом попросил, чтобы она шла спать и забыла свое огорчение. Он прибавил, что король, его отец, не оставит без награды ее искреннюю доброту и преданность. Этот новый припадок сумасшествия сокрушил ее сердце. Она много-много раз прижимала его к груди, и наконец побрела к своей постели, обливаясь слезами. Покуда она лежала в печальном раздумье, В ее голову стало прокрадываться подозрение, что у этого мальчика не хватает чего-то такого, что составляла особенность Тома Кенти, и что безумие тут ни при чем. Она не могла дать себе отчета, что это именно, но ее чуткий материнский инстинкт подмечал и ощущал различия. А что, если этот мальчик в самом деле не ее сын? О, какой вздор! Она почти улыбнулась при этой мысли, несмотря на свое горе и заботы. Но хотя она решила, что это не бы лица, однако сомнение не переставало осаждать, преследовать и мучить ее. Оно впивалось в ее сердце так упорно, что его нельзя было ни отогнать, ни позабыть. Наконец она убедилась, что не успокоится до тех пор, пока не удостоверится ясно, наглядно, что этот мульчуган — ее родной сын. Только тогда рассеются эти томительные докучливые подозрения. О да, это самое лучшее средство — выйти из затруднения. И вот она тотчас же принялась ломать себе голову, какой бы сделать опыт. Но задумать было легче, чем исполнить. Она перебирала в уме своем одно испытание за другим, но все никуда не годились, ни одно не было вполне несомненно, а только вполне верное могло удовлетворить ее. Очевидно, она трудилась попусту, надо отказаться от своего замысла. В то время, как она остановилась на этом неутешительном заключении, До ее слуха донеслось дыхание спящего мальчика. Она стала прислушиваться. Мерное дыхание вдруг прервалось тихим вскриком испуга, что часто бывает в тревожном сне. Это случайное обстоятельство мгновенно подсказало ей план получше всех тех, о которых она так долго размышляла. Она вскочила с лихорадочной поспешностью и беззвучно зажгла свечу, бормоча про себя. Как бы только посмотреть на него теперь, я узнаю его сейчас. С того самого дня, когда он был крошечным ребенком и порох опалил ему лицо, он всегда при испуге или спросонок, когда его разбудят неожиданно, непременно заслонит глаза рукой, точь-в-точь, точь, как сделал в тот день, и не так, как всякий другой ладонью внутрь, а как-то особенно выворотив ладонь наружу. Я это видала сто раз, и никогда это движение не изменялось. Да уж теперь я узнаю, наверное. Она подкралась неслышно к спящему мальчику со свечой, заслоненной рукою, осторожно-бережно нагнулась над ним, затаив дыхание в своем волнении, и вдруг поднесла ему пламя к лицу, постучав пальцами об пол у самого его уха. Глаза спящего широко раскрылись, он испуганно повел ими кругом, но не сделал ожидаемого характерного движения рукой. Бедная женщина так и обмерла от изумления и горя. Однако она попыталась подавить волнение и снова успокоить мальчика потом на цыпочках вернулась на прежнее место и грустно задумалась над неудачей своего опыта. Попробовала убедить себя, что, потеряв рассудок, Том позабыл привычный жест. Но не могла. Нет, — говорила она, — ведь руки-то его. Не безумные? Не могли они в короткое время разучиться такой старой привычке? Ах, какой сегодня тяжелый для меня день! Однако надежда держалась в ней с таким же упорством, как перед тем сомнение. Она не могла решиться принять приговор за окончательный. Она будила мальчика во второй и третий раз, но результат был такой же. Наконец, она в изнеможении дотащилась до постели и уснула тревожным сном, но перед тем решила про себя. «Я не могу покинуть его. О, нет, не могу. Ведь он мой сын». Когда бедная мать перестала тревожить мальчика, ноющая боль во всем теле мало-помалу стихла. И, наконец, он впал в глубокий освежающий сон. Часы летели за часами, а он все спал, как убитый. Так прошло часов пять. Наконец, его оцепенение стало рассеиваться. Спросони он проговорил. «Сэр Уильям!» Через минуту снова. «А, сэр Уильям Герберт! поди ка сюда, послушай, какой мне приснился странный сон!» «Сэр Уильям, откликнись. Знаешь, мне почудилось, будто я превратился в нищего и...» «Эй, кто там? Стража! Сэр Уильям! Куда же девался дежурный лакей? Ну, достанется же вам!» «Что с тобой?» — раздался возле него чей-то шепот. «Кого это ты зовешь?» «Сэра Уильяма Герберта, а ты кто такая?» «Я та? Кем же мне быть, как не твоей сестрой, Нэн?» «Ах, Том, я и забыла. Ты все еще сумасшедший, бедный мальчик». — Лучше бы мне вовсе не просыпаться, чем видеть такое горе. Но, пожалуйста, придержи язык, не то всех нас заколотят до смерти. Испуганный принц вскочил было с постели, но острая боль в теле от вчерашних побоев привела его в себя. Он опять откинулся на гнилую солому с глухим стоном. — Увы, так это не был сон! В одну минуту тяжелое горе и страдания, на время рассеянное сном, опять овладели им. Он убедился, что он уже не избалованный принц, на которого устремлены полные обожания взоры всего народа, а просто нищий, отщепенец, покрытый лохмотями, пленник в конуре вместе с бродягами и ворами. Среди этих горьких мыслей он вдруг услышал веселые крики и шум, очевидно, на недалеком расстоянии. Почти вслед за этим раздался сильный стук в дверь. Джон Кенти перестал храпеть и крикнул. «Кто там стучится? Чего надо мной? чей-то голос отвечал за дверью. «Знаешь ли, кого ты вчера уложил своей дубинкой?» «Не знаю, да и знать-то не хочу!» «А вот скоро запоешь другую песню. Коли хочешь спасти свою голову, беги без оглядки. В эту самую минуту он Богу душу отдает. Это священник, отец Эндрю!» «Господи помилуй!» — воскликнул Кенти. Мгновенно он поднял на ноги всю семью и скомандовал хриплым голосом. «Жвей, собирайтесь и бегите!» А не то оставайтесь здесь и погибайте. Не прошло пяти минут, как все семейство Джона Кенти бежало по улице, спасая свою жизнь. Джон Кенти, схватив принца за руку, потащил его по темной улице и говорил ему осторожно, понизив голос. «Держи язык за зубами, безмозглый дурак! Не смей произносить наше имя! Я выдумаю себе другую фамилию, чтобы сбить с толку и сеек! Говорят тебе, помалкивай!» Обернувшись к остальным членам семьи, он проворчал. Ежели случится, что мы разлучимся, пусть каждый направится к Лондонскому мосту. Дойдя до последней суконной лавки на мосту, каждый должен обождать остальных. Потом уже вместе побежим в Саутворк». В эту минуту вся компания из Потемок очутилась в ярком освещении и вдобавок среди многочисленной толпы народа, которая с плясками, пением и криками теснилась на берегу реки. Нескончаемый ряд потешных огней тянулся по набережной Темзы, вниз и вверх по течению. Лондонский мост был иллюминован. Саутворкский мост также. Вся река пылала разноцветными огнями. Беспрестанные залпы фейерверков бороздили ночное небо ракетами и частым дождем ослепительных искр, почти превращая ночь в день. Всюду были группы пирующих. Весь Лондон высыпал из домов. Джон Кенти отчаянно выругался и скомандовал отступление, но было поздно. Он и его семья были поглощены людским потоком и на время безнадежно разлучены друг с другом. Что касается принца, то Кенти продолжал крепко держать его в своих когтях. Сердце мальчика усиленно забилось горячей надеждой на избавление. Кенти в своих усилиях протиснуться сквозь толпу случайно толкнул какого-то дюжего водовоза достаточно разгоряченного выпивкой, и тот положил ему на плечо свою мощную руку. — Куда же это ты летишь, дружище? Брось-ка свои дела, видишь, весь честной народ пирует. — Мои дела тебя не касаются, — отрезал Кенти грубо. — Прочь руку и пропусти меня. — А коли так, то да будет тебе известно, ты не пройдешь, покуда не выпьешь за здоровье принца Уэльского, — провозгласил водовоз, решительно загораживая ему дорогу. «Ну, так и быть, давай, кубок, да поскорее, поскорее!» Тут подоспери и другие пирующие. «Братину! Давайте сюда, братину! Пусть этот сердитый негодяй выпьет все до дна! Не то мы бросим его на съедение рыбам!» Притащили громадную братину. Водовоз, схватив ее за ручку, а другой рукой, как бы поддерживая конец воображаемой салфетки, Поднес ее по древнему обычаю Джону Кенти, и тот должен был ухватиться одной рукой за противоположную ручку, а другой приподнять крышку так водилось в старину. Это на секунду освободило руку принца. Не теряя времени, он юркнул в толпу и скрылся. Через мгновение его было так же трудно отыскать в этом живом волнующемся море, как шестипенсовую монету, брошенную в волны океана. Недолго думая о Кенти, мальчик занялся своими собственными делами скоро он уяснил себе интересный факт что в городе празднуют в честь какого то мнимого принца уэльского вместо него самого он легко вывел отсюда заключение что нищий мальчик том кенти умышленно воспользовался счастливым случаем и стал самозванцем и так оставалось сделать одно найти дорогу в ратушу показаться всем и обличить обманщика кстати тут же он решил что тому дадут некоторый срок для раскаяния и приготовления к смерти потом он будет повешен и четвертован по существующему закону и обычаю в случаях государственной измены.